Глава двадцать четвертая. День выпускника. У моей комнаты есть одна особенность. Причина, по которой я знаю тайну Руби, это хлипкая стена, разделяющая нас. Верхний этаж дворца разделен на три комнаты и санузел. Моя комната и комната Руби когда-то были одним большим помещением, но Халид разделил его надвое, зная, что каждый из нас захочет собственную комнату. Мы получили свое уединение. Но у нас есть общий коридор. Руби обитает в одном углу дома, я посередине, а Джема по другую сторону от меня. Стена между нашими с Джемой комнатами капитальная, часть здания, возведенная во время его постройки. Но наши с Руби комнаты разделяет хлипкая перегородка из гипсокартона. Руби этого не знает. Я никогда не шумлю в своей комнате. Так откуда ей знать? Мне известны ее тайны. Те которых она не сознавалась даже на страницах своего дневника, те, которые она скрывает в глубине души, те, которые весь последний год подтачивают ее. Это становится все хуже, то, что я слышу по другую сторону стены. Когда Руби наконец возвращается в дом, то хлопает дверью своей комнаты с такой силой, что стена содрогается. Я сижу на краю своей постели. Тишина такая, что я слышу, как Руби поднимает крышку плетеной корзины для грязного белья и закрывает снова. Крышка скрипит, знакомый звук, но обстановка сейчас совсем другая. Я оцениваю, какие у меня есть варианты. Проходит несколько минут, и я слышу шаги на лестнице. Тяжелые, решительные. Джон. Дверь комнаты Руби открывается и закрывается. Я слышу их негромкие голоса по ту сторону стены. Вспоминаю те разы, когда слышала их в течение всех этих лет, их споры. Иногда, хотя в последнее время такое бывало редко, они вместе смеялись над чем-то. И самое неприятное – секс. После начала второго курса я купила дополнительную подушку, чтобы не слышать звуки, которые Руби издавала во время секса. Они звучали неестественно. Я начинаю расхаживать туда-сюда. Не в силах больше сидеть неподвижно. «Скоро она порвёт с ним, и мне нужно быть рядом, чтобы помочь ей. Я помогу ей быть сильной». Слышится тихий стук в мою дверь. Потом она отворяется, и в комнату проскальзывает Макс. «Что ты делаешь?» – шепчу я. Голос мой готов сорваться. Я понимаю, что больше не чувствую спокойствия и уверенности. Такое прежде случалось со мной лишь однажды. «Она вернулась?» – спрашивает он. Мы оба смотрим на перегородку. Сквозь тонкий гипсокартон до нас доносится приглушенный разговор. Макс широко раскрывает глаза. Ты слышишь их? Ты всегда их слышала? Я отвожу взгляд, уставившись на свой рабочий стол. Мы молчим. — Ты не единственная, кто знает, насколько у них все запутано, — тихо произносит Макс. — Это не то, что ты думаешь, — говорю я. Потом снимаю с пластикового крючка полотенце и добавляю. Я собираюсь пойти в душ, так что Макса, похоже, это не убеждает. Его брови сдвинуты в свирепой решимости. Голоса делаются резче. Стена лишь слегка заглушает звуки конфликта, разгорающегося по соседству. «Просто уходи», — говорю я Максу, подходя к нему почти вплотную. Настолько, что могла бы дать ему пощечину. «Уходи». Он отшатывается от меня. Его ладонь тянется к дверной ручке. «Хорошо». Но сегодня это закончится, заявляет он уверенным, решительным тоном.